Глава 14. То, что произошло дальше, никто не ожидал. Из-за широкой директорской спины вышла Серафима Терентьевна Егорова собственной персоной. Вся такая скромная, в черной юбочке, чуть ниже колен, в белой блузке, волосы собраны в скромнячий хвостик. Я переглянулся своим руком. Он скривился, словно разжевал ломтика лимона а я мысленно присвистнул. А вот Эвелина Арделеоновна наоборот. Торжествующая озирала коллектив, чтобы подчеркнуть. Возвращение Симочки в школу – это исключительно ее заслуга. А Пал Палыч тем временем продолжал. «Серафима Терентьева направлена к нам райкомом комсомола для усиления в нашем коллективе общественной работы. В самом широком смысле». От организации художественной самодеятельности до спортивных соревнований. Так что у вас, Александр Сергеевич, теперь будет надежный помощник. С чем вас и поздравляю. Теперь и я сживал ломтик лимона. Не было печали. Впрочем, если она возьмет на себя разную бумажную волокиту, связанную с приближающейся городской спартакиадой, то черт с ней! Лишь бы не совала свой кур нос и нос куда не следует. Зазвенел звонок, я взял в ячейке классный журнал 7 Б. И на время урока выбросил из головы директорский приятный сюрприз. Однако тот самый себе напомнил на перемене. Я, как обычно, находился в тренерской, как вдруг в дверь робко постучали. «Входи!» — крикнул я, думая, что это кто-то из пацанов. Створка скрипнула, и в щель между нею и косяком просунулась мордочка Егоровой. «Не помешаю?» — уже, — откликнулся я и тут же добавил. «Да входи ты!» Симочка протиснулась целиком. Я поневоле вспомнил ее появление здесь в первый раз. Тогда она была куда как наглее. «Саша», — начала она теперь нам придется много работать вместе я не хотела бы чтобы между нами сохранились прежние недоразумения правильно кивнул я начнем накапливать новые прости не поняла егорова забей отмахнулся я ты мне лучше скажи кто ты теперь по должности раньше была старшая пионер вожатая и комсорг если не ошибаюсь а сейчас кто «Теперь я специальный представитель районного комитета в ЛКСМ по усилению общественной работы в школе». «Звучит угрожающе», — усмехнулся я. «Ну что ж, товарищ спецпред райкома, с чего начнем? «Я планирую организовать собрание всех сотрудников и учеников, которые занимаются в нашей школе общественной работой, особенно в части художественной самодеятельности и спорта» так как в моей обязанности не входит курировать деятельность местного комитета и уж тем более партийной организации. Определим слабые места, круг проблем, наметим меры по исправлению ситуации и так далее. «А как у тебя дела на внеслужебном фронте?» – осведомился я. «Как там твой дружок Сославик?» «Какой там дружок?» – смутилась она. «Это было так. Ладно, проехали. Как назначишь собрание, свистни». «Хорошо, Саша». Кивнула она, немного помедлив добавила. «Саша, а я тебе совсем-совсем противна. Ну вот что ты с ней будешь делать? Она что, совсем дурочка или все же прикидывается? А с другой стороны, девочка-то она ладненькая. Если ты к тому, чтобы возобновить наши рабочие отношения, то я еще посмотрю на твое поведение. Я буду очень хорошо себя вести». Неожиданно пообещала она и выскочила за дверь. А я остался озадаченным. То ли ее действительно припекло, то ли опять мутит-вертит. Или ее на меня снова натравил неугомонный Эдвин. Что ж, так даже интереснее. Если это медовая ловушка, то я готов в нее попасть. Ведь мне даже аморалку не пришьешь. Я холостяк, а она уже совершеннолетняя. Так что доиграем эту игру до конца. Не люблю, когда какие-то дела недоделаны. А разрыв с симочкой оставил у меня ощущение именно незавершенности. В конце концов, не все же ей безнаказанно мужикам мозги пудрить и невинностью прикрываться. До конца перемены оставалось немного времени, и я отправился в учительскую, чтобы сдать один журнал и взять другой, 8 А. Рабочий вторник пошел своим чередом. Сегодня вечером секция, но между уроками и занятиями с пацанами будет время заскочить в мебельный, чтобы присмотреть что-нибудь из обстановки. У меня должна быть нормальная советская квартира. кухонная спальной гарнитуры, мебельная стенка, в которую можно встроить телевизор и видеомагнитофон. Еще бы купить магнитолу и проигрыватель. И после окончания уроков я помчался в местный ЦУМ где среди прочих был еще и мебельный отдел. Выяснилось, что приличную стенку можно было купить, только отстояв очередь длиною в полгода. Ну или по блату. Сунулся было с прежде безотказным паролем «Я от Корнея Митрофаныча» не сработало. Мне посоветовали записаться на покупку мебельного гарнитура, как это делают все граждане. И не забывать отмечаться в этой как будут говорить лет через тридцать, виртуальной очереди. Естественно, я плюнул на это дело, купил кухонный стол, четыре табуретки и заказал доставку от магазина. Обещали завтра к вечеру привезти. Даже в те времена, когда был относительно честным предпринимателем, жаждой приобретательства я не страдал. Покупал только то, что действительно нужно. После центрального универмага я отправился в кафе, чтобы перекусить. И здесь меня ждала неожиданная встреча. Столики в забегаловке были предназначены для быстрого перекуса стоя, так что, нагрузив на поднос тарелку с пирожками, начиненными ливером и стаканом с какао, я оглядел обеденный зал в поисках свободного места. И увидел столик в дальнем углу, за которым притулился всего один посетитель. Он стоял ко мне спиной, поэтому я его не узнал. И только когда подошел поближе и выдрузил на столешницу под нос, понял, что этот мужик с удутловатым лицом и набрякшими под глазами мешками мне знаком. Это был никто иной, как классик литейской литературы романист и драматург Мини Третьяковский. Выглядел он неважно рожа багровая, хоть прикуривай, глаза мутные. На меня он поначалу внимания не обратил. Перед ним стоял стакан с какой-то полупрозрачной жидкостью. Я не сразу сообразил, что это водка, налитая после выпитого какао. Наконец взгляд литератора сфокусировался на мне. где то я тебя видел», — сообщил он мне. «У Митрофановича дома познакомились», — напомнил я. «А потом я у тебя ночевал, и после тоже виделись». Да, что-то такое смутно, пробормотал он и добавил: «Выпьешь?» И Третьяковский вынул из кармана некогда дорогого, а сейчас изрядно обтрепанного пальто чекушку. "Нет", покачал я головой, отхватывая полпирожка. "У меня занятия в школе". А, -а, "А", кивнул он. "Ты же этот, спортсмен. А я писатель. Сермяжная правда, Романов восстание Разина". «Проныра река трудовая, пьеса о речниках, тайну утонувших сокровищ, приключенческая повесть для подростков. Читал?» «Да», — признался я. «Первый абзац в сермяжной правде у тебя дома». «Издеваешься?» — со слезой в голосе спросил Третьяковский. «Художника обидеть может каждый». «Брось, Мини Евграфович», — сказал я, — «и еще прочитаю». Сразу после собрания о сочинении Диккенса. «Диккенс, хмыкнул он, выливая остаток содержимого чекушки в свой захватанный стакан. «Его бы сейчас в союз! Хред бы он чего тут написал! Сказали бы, что партийности в его опусах недостаточно!» «Не отражена роль трудящихся в борьбе за мир!» Выглотов водку, Третьяковский продолжал. «Представляешь, физрук, они мне говорят, что казак-сермяга неправильно понимает задачи «Народно-освободительной борьбы. А как он может их понимать, если он неграмотный?» «Дался тебе этот сермяга», — усмехнулся я. «Напиши, детектив, шпионский. Хочешь сюжет подкину?» «Не, «Не могу», — помотал он башкой. «С утра руки трясут, что пальцы по клавишам не попадают, а как опохмелюсь, не могу остановиться». «Покуда не нажрусь в зюде. Слушай, парень, ты мне червонец не одолжишь? В понедельник должны гонорар на книжку перечислить. Отдам кровь из носу, а?» Понимая, что, скорее всего, гонорар этот он уже пропил, я все же вынул из кармана туго набитый кошелек, вынул две пятеры и положил перед ним. Меня сгрёб их замызганными пальцами и сунул в карман. Я доел свои пирожки, допил какао, потрепал спивающегося литератора по плечу и покинул забегаловку. Времени до начала занятий было еще навалом, и я решил прогуляться до школы пешком. Жаль Третьяковского. Уж не знаю, какой он там писатель, но мужик вроде неплохой. Взять бы его за шкирку и к наркологу, чтобы прочистил кишки и мозги. Они же обязаны заботиться о процветании советской литературы. Его бы к делу пристроить, да вытащить из этой компании. Тем более, что если все эти Митрофаныч и Панкратычи завязаны с бандой Рогоносца, то скоро их всех пересажают. Не при Брежневе, который осенью помрет, так при Андропове точно. Но вот и надо бы вытащить Миню, покуда его с ними заодно не потянули на Цугундер. Что если ему литературный кружок возглавить для пацанов? Наверняка в городе не только Толик Кривцов с сочинительством балуются. Вот только при какой организации такой кружок создать? При школе не факт, что дирекция захочет собирать в своих стенах начинающих литераторов со всего города. При доме пионеров. Так тамошнее начальство фактически выперло нашу киностудию под благовидным предлогом. А что, если послать к черту и дом пионеров, и школу, и создать свой собственный клуб для пацанов и девчонок? Насколько я знаю, такие сейчас существуют. Со спортивной секцией киностудии Элит Кружком. Для девчонок что-нибудь по кройке и шитью можно замутить. Поговорю с Машей, пусть делится опытом. Вот же блин, надо же Вершковой позвонить. Я кинулся к ближайшему телефону автомату. Хорошо, что тот работал. Я сунул двушку в прорезь аппарата, набрал номер рабочего телефона моей модельерши. Буквально через пару гудков в наушнике трубки щелкнуло, и я услышал тревожно-радостный голос Машуни. «Модельер-конструктор Вершкова слушает?» «Экко ты официально», — пробормотал я. «Ой, Саша, привет!» — Откликнулся она. «Я же не знала, что это ты. Ну как ты сегодня?» «У меня в восемь часов секция в школе», — ответил я, «так как после каникул это первое занятие, я больше часа парней гонять не стану. Так что к девяти освобожусь». «К девяти? Ладно», — не слишком весело проговорила Вершкова. «Мы погуляем». — Знаешь, гулять холодно, — сказал я. — Давай лучше у меня посидим, чайку попьем, кино посмотрим. — Ну, это, наверное, поздно для визитов. — Тебе же не двенадцать лет, — проговорил я. — Чтобы в 9 домой как штык. — Не двенадцать, конечно, — сказала она. — Но мама с бабушкой, они, как тётя Маша, такие консервативные. — Ну, тогда давай отложим до следующего раза, — предложил я. — Не могу, — вздохнула Машуня. Я обещал Антипычу, что завтра отдам ему гостинцы, которые передал Арабов. «Тогда потерпят твои бабушка с мамой», — продолжал заманивать я в селок этого великовозрастного птенчика. «Обещаю, к одиннадцати часам будешь дома». «Хорошо», — откликнулась моя собеседница. «К девяти часам я подъеду к вашей школе». «Ну вот и договорились. До встречи». Повесив трубку, я покинул стеклянную будку автомата и потопал дальше. Мысль о собственном клубе не давала мне покоя. Надо понять, как это оформить организационно. Ведь частные лавочки в ближайшие 7-8 лет будут вне закона. Второй вопрос. Помещение. Оно должно быть достаточно просторным, чтобы ребятня не сидела друг у дружки на головах и в то же время пригодным по санитарно-эпидемиологическим нормам. Третий вопрос. Финансирование. А вот это как раз не проблема. Деньги у меня есть. Что касается всего остального, надо поднять свои связи. Милиция, КГБ. Пусть помогают воспитанию будущих поколений. Когда я вошел в раздевалку школьного спортзала, то к своему удовольствию обнаружил всю секцию в полном составе. Мы, конечно, виделись с пацанами на уроках, но все равно обрадовались друг дружке так, словно встретились после каникул впервые. Я велел им переодеваться и строиться в зале, а сам пошел в тренерскую. Через пять минут уже снова стоял перед своими бойцами, которые вытянулись по стойке смирно. Я скомандовал им вольно и только тогда заговорил. Сегодня мы будем заниматься по укороченному графику. Хочу посмотреть, как вы поддерживали форму во время каникул. И ещё у меня для вас новость. В воскресенье жду вас у себя на квартире. Будем смотреть фильм с участием знаменитого каратиста и актера Брюса Ли. Пацаны заорали так, что, казалось, потолок рухнет. Пришлось их окоротить, напомнив, что даже одна двойка, полученная в оставшиеся на неделе учебные дни, может помешать тому, кто ее получит, принять участие в просмотре. Радостные вопли стихли. И некоторые из пацанов даже приуныли. Мне было жалко этих приунывших, но дисциплина есть дисциплина. Ни в классе, ни в секции я двоечников не потерплю. В будущем клубе тоже. Очертив таким образом перспективы, к которым они должны стремиться, я с разминку. Надо сказать, парни хорошо работали на занятиях, не отлынывали, старались показать, на что способны, молодцы. Когда мы закончили, ко мне подошел Вадик Красильников. Александр Сергеевич сказал он: "А можно Алька и Толик придут к вам в воскресенье?" "Нельзя", отрезал я. "Почему?" "А ты подумай." Ты приведешь друзей другим обидно станет. А я не могу же всю окрестную пацанву у себя собрать. Я понял, понурился будущий актер. Да ты не расстраивайся, Вадик. Уж кто-кто, а наша съемочная группа всегда посмотреть мои видеокассеты сможет. И не примитивные боевики, а кино посерьезнее. Ага, хорошо, Сан Сеич, повеселел паренек. До свидания. Пока, кивнул я и поспешил в тренерскую переодеваться. Меня ждала Маша. Когда я вышел из школы, она уже топталась на крылечке в знакомой шубке и шапочке. Пацаны, пробегая мимо, из-под тяжка на нее поглядывали и показывали мне большие пальцы. Пришлось цыкнуть на них. Рука об руку сошли мы с вершковой крыльца и направились к моей холостяцкой берлоге. Я не собирался применить к Машуне тот примитивный трюк, который вчера использовал, когда пришла Наташа. Медсестричка намекала на интим еще когда щупала мои бицепсы в больничке, а вот модельер-конструктор — это все-таки иной калинкор. Говоря попросту, не хотелось мне тащить ее в койку, как обычную искательницу сексуальных приключений. Иная деваха встала, отряхнулась и пошла, а с такой, как Машуня, такие номера не пройдут. Если она почувствует себя обманутой, то еще чего доброго в петлю полезет. Так что свершковы надо быть предельно честным. Зачем, походя, ломать девчонке жизнь? Я даже невольно гордился своей готовностью пожертвовать минутным удовольствием ради нашей с ней дружбы. Сторож, увидев нас с Машей, удовлетворенно крякнул. Видать, решил, что я, едва жена за порог, сразу же пустился во все тяжкие. Ну, в общем, так оно и было с виду. В квартире я помог гостей раздеться. В смысле, снять верхнюю одежду. Проводил ее в большую комнату, а сам пошел чайник на плиту ставить. К счастью, вчера с медсестрой, мы к торту даже не притронулись. Пока водичка закипала, я поставил кассету не эротику, а серьезное кино вся президентская рать. Пусть посмотрит на заграничную моду. Все-таки действия происходят в современной Америке. Гостья моя и впрямь смотрела, не отрываясь, прихлебывая чаек и закусывая Ленинградским. А я, как и вчера, за Наташей наблюдал за нею. Не, не с целью уловить момент, когда можно потащить ее в койку. Мне было интересно наблюдать за Вершковой как личностью. Вот, до чего я, Владимир Юрьевич Данилов докатился. Сидит у меня на хате красивая девчонка, торт лопает, кино смотрит. А у меня мысли не о том, что я с нее сначала сниму, а что после, а о чем то возвышенном. Ха, сказал бы кто раньше. Не поверил.